Глава 58. СВАДЬБА В четверг, 27 июня 1996 года, Ричарда Рамироса перевели из исправительного центра в восточный блок Сан-Квентина, отделение смертников, где ему разрешили регулярные контактные свидания с семьей и друзьями, впервые с момента ареста. Его адвокат Майкл Берт много месяцев писал в тюрьму письма с требованием перевести Ричарда из исправительного центра. Об этом молилась его семья, а больше всего на свете его перевода хотела Дорин, потому что в Восточном Блоке Ричарду Рамиресу разрешат жениться. Ричард исключил Фифу из списка посетительниц и сказал Дорин, что если его переведут в Восточный Блок, он на ней женится. С тех пор, как она впервые увидела по телевизору, как Ричарда увозят от разъяренной толпы на Хаббард-стрит. Она хотела выйти за него замуж, чтобы участвовать в его баталиях, чтобы быть известной как жена Ричарда Рамироса. В тот день. Дорин поехала в тюрьму с обычным визитом в четверг, но ей сказали, что Ричарда перевели. «Куда перевели?» — спросила она охранника. «Еще не знаю», — отрезал он. Дорин всегда боялась, что в Сан-Квентине с Ричардом случится что-то ужасное. Она знала, что это опасное место, в драках с другими заключенными постоянно кого-то убивали. В панике она вернулась в свою маленькую квартирку в Сан-Рафаэле и села у телефона, надеясь, молясь, чтобы Ричарда перевели в Восточный блок. Она сидела у телефона, не ела и не спала всю ночь. С каждым часом она все сильнее падала духом. Когда на Востоке медленно залел рассвет, она посмотрела в окно. Низкое серое небо нависало над Сан-Квентином точно саван, предвещая нечто зловещее. В восемь утра зазвонил телефон. От внезапного звука она вздрогнула и чуть не упала со стула. Звонил Ричард из Восточного Блока. Когда он сказал ей, что его перевели, она заплакала от радости едва способная поверить, что теперь она действительно сможет к нему прикоснуться в первый раз. Он сказал ей, что его камера в восточном блоке меньше, он там никого не знает, и ему очень неудобно. По его словам, в камерах по обе стороны от него находились самые печально известные серийные убийцы — Рэнди Крафт, Хуан Корона, Лоренс Биттекер, также прозванный плоскогубцей, потому что отрывал жертвам соски плоскогубцами. Дорин была так взволнована, что едва могла держать телефонную трубку. Она сказала, «Ну, теперь, когда ты там, мы поженимся?» «Я сказал», — ответил он, — «что мы поженимся. И мы поженимся». «Обещаешь?» «Обещаю». «О, Ричард, я люблю тебя», — всхлипнула она и не в силах сдержать слезы радости, зарыдала. Он велел ей вытереть все слезы и приезжать в тюрьму. «Я уже еду, дорогой», — сказала она и в приступе лихорадочной активности. Сколотящимся, как после пробежки, сердцем она приняла душ, сделала прическу, накрасилась и надела новое платье в цветочек которая берегла специально на этот случай и выбежала за дверь. Она прыгнула в машину и помчалась к тюрьме, миновала охрану и с дрожью в ногах и вспотевшими ладонями прошла 140 метров от парадных ворот до восточного блока. Прямо над входом в короткое приземистое здание красного кирпича с водяными разводами Стоял серьезный тюремный охранник, нежно сжимая в руках блестящую и сине-черную штурмовую винтовку. Он держал ее, подумала ей, как грудного младенца, и хотелось помахать ему рукой, поздороваться, но она знала, что Ричарду это не понравится, и она подошла к высокой двери восточного блока. Электронный замок открыл охранник изнутри. Она дала ему водительские права и пропуск, и медленно и нерешительно вошла в комнату свиданий с заключенными, приговоренными к смертной казни. 50 метров шириной и 45 длиной. Стены серые, как в промышленном помещении. К серому цементному полу аккуратными рядами слева направо прикручены 100 жестких оранжевых пластиковых стульев. Справа от нее стояли торговые автоматы с кофе, конфетами, горячим супом и бутербродами, даже пенным капучино. Почти все стулья были заняты осужденными и посетителями. В лучших воскресных костюмах взад-вперед носились дети осужденных. Дорин быстро оглядела комнату. Ричарда еще не было. Она узнала навещающих своих мужчин-женщин, с которыми постоянно встречалась эти годы. Пара из них степенно и едва заметно помахала ей в ответ. Дорин узнала членов печально известных банд Лос-Анджелеса и серийных убийц, чьи лица растиражировали газеты и телевидение. Она так нервничала, что казалось, будто в животе порхают огромные бабочки. Затем справа от нее, у дальней стены, открылась толстая стальная дверь, и внезапно появился Ричард Рамирес. Она не могла поверить своим глазам. Она медленно пошла к нему, словно он был миражом, который может исчезнуть в любой момент. Когда люди в комнате поняли, кто именно внезапно оказался среди них, воцарилась тишина. Ричард не разгуливал среди мужчин, женщин и детей со дня своего ареста 132 месяца назад. «Одиннадцать лет», — подумала она. Он походил на испуганного оленя, попавшего в лучи фар несущейся машины. Теперь он вынужден был носить очки, серебряные, большие и круглые. Из-за них его темные глаза казались огромными, как у совы. Он заметил Дорин и медленно двинулся к ней. Когда Дорин подошла к нему ближе, почувствовав, что может упасть в обморок, она протянула руки и обняла его. От ее прикосновения он вздрогнул и повел ее в угол комнаты, где оставалось два свободных места. Неловко, стесняясь находящихся вокруг людей, он сел. Дорин все казалось, что он в любой момент исчезнет, Она не могла перестать плакать, что раздражало Ричарда, и он все время просил ее сдержать слезы. «Я не могу. Прости, я так счастлива». Она потянулась, чтобы погладить его лицо. Он отпрянул. Он не привык к ласковым прикосновениям, как она позже рассказывала журналисту. Он снова сказал ей, что они поженятся, и они поговорили о приезде его семьи из эль -Паса. Браки в отделении смертников заключаются каждые четыре месяца, и Ричард пообещал ей, что скажет тюремному начальству, чтобы его поставили в очередь. Он сказал, что они смогут пожениться 3 октября. Прежде чем она успела понять, ее время истекло. Они попрощались, и она сказала, что вернется завтра. Теперь, когда Ричард находился в блоке «И», Посетители из списка могли его посещать с 8 до 14 часов в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. От мысли о том, что она сможет провести с Ричардом так много полноценного времени, у нее кружилась голова. Домой она шла, не чуя под собой ног. Позвонила сестре Ричарда Рут Вальпаса и сообщила ей замечательную новость. Ричарда перевели, и что 3 октября они собираются пожениться. Рут тоже заплакала от радости и поздравила будущую невестку. Рут знала, как сильно Дорин хотела выйти замуж за ее брата, и была за нее по-настоящему рада. Она также подумала, что Дорин положительно повлияет на Ричарда. И она определенно лучше других женщин, сатанисток и ненормальных, кучковавшихся вокруг Ричарда с момента его ареста. Они планировали, что Рут приедет за несколько дней до свадьбы, и они смогут провести некоторое время вместе. А Рут сможет обнять младшего брата. Как будто это было вчера. Рут вспомнил Ричарда маленьким мальчиком, который любил танцевать под радио. От этого воспоминания о нем, невинном, широко открытыми глазами и легкой улыбкой, сердце в ее груди перевернулось. Рут повесила трубку и рассказала семье хорошие новости. Ее брат Джозеф сказал, что хочет пойти на свадьбу, и немедленно договорился об отгулах. Захотела приехать его старшая дочь, которой сейчас семнадцать. Верный своему слову Ричард действительно попросил у тюремных властей разрешение жениться на Дорин 3 октября. Ему дали заполнить документ, где он указал Дорин своей невестой. Согласно Уголовному кодексу Калифорнии, заключенные имеют законное право вступать в брак. Тюрьма одобрила брак Ричарда, и их с Дорин фамилией добавили в список из десяти женившихся в тот день заключенных. Трое из отделения для смертников. Отдел по связям с общественностью Сан-Квентина быстро указал любопытствующему журналисту, что приговоренные к смертной казни заключенные не имеют права на супружеские свидания. Дорин надо было купить подходящее свадебное платье, и она отправилась по магазинам на его поиски. «Я хотел чего-то простого, не платье с водой или что-нибудь в этом роде. Я навидалась в тюрьме женщин в свадебных платьях, и они, ну, они выглядели глупо. Я решила, что мое будет простым и незамысловатым, но, конечно же, белым. Любому, кто интересовался, Дорин говорила, что была девственницей и будет носить белое платье с гордостью. Ричард знал, что я никогда ни с кем другим не была. Я уверена, что это одна из причин, почему он попросил меня выйти за него замуж. Однако найти подходящее платье было гораздо труднее, чем она думала. Наконец-то она нашла подходящее платье в Месси, изысканное и стильное, из атласа и кружева, длиной до колен, с широким вырезом и за 145 долларов. Затем ей пришлось купить кольца. Она поехала за ними в Сан-Франциско и выбрала два простых обручальных кольца, золотое себе и платиновое Ричарду. Когда Ричарда позже спросили, почему он велел Дориен не покупать ему золотое кольцо, тот ответил, потому что сатанисты не носят золото. В субботу, 22 сентября, пресса узнала о свадьбе. Первым репортером, который связался с Дориен, была Марша Гинзберг из Сан-Франциско «Экзаменер». Дорин очень недоверчиво относилась к репортерам и к тому, что они думали о ее предстоящем браке с Ричардом. Но Марша заверила ее, что статья будет уважительной. Дорин дала согласие на интервью, и статья вышла на первой полосе воскресного выпуска газеты. Заголовок гласил «Ночной охотник женится на девственнице. Свадьба в отделении смертников». А в статье Дорин представлена католичкой, поклявшейся сохранить с девственность до замужества. Впервые она увидела Ричарда в 1986 году, говорилось в статье, и не верит, что он совершил преступление. Статья экзаменер взорвалась как бомба и в Северной, и в Южной Калифорнии. Свадьба ночного охотника в миг стала самой горячей новостью на западном побережье. Репортеры набросились на Дорин, по ее выражению, как голодные бесторемонные стервятники. Вскоре они разузнали, где она живет, и осадили ее дом. Но, увидев их, она съехала и поселилась в соседнем отеле. Не имея возможности взять интервью у нее, репортеры принялись опрашивать ее соседей. Рассказали им, что Дорин выходит замуж за ночного охотника и стали спрашивать, что они об этом думают. Возмутительно. Ей нужен хороший врач. Как это хладнокровный убийца женится после убийства мужей и жен? Что с ним следует сделать, так это застрелить, как бешеного пса, а не позволять жениться. Это лишь доказывает, наше общество катится к чертям. Это пародия на справедливость. «Это разврат, разложение, грех!» Таковы были некоторые ответы. Даже газета «Лос-Анджелес Таймс» опубликовала на первой полосе статью «Пэм Уорик с фотографией Дорин. Заголовок гласил «Я увидела то, что меня очаровало». Джей Лена принялся снимать сценки о предстоящей свадьбе и шутил четыре вечера подряд. Джей Лена родился в 1950 году. Американский телеведущий и писатель, наиболее известный как ведущий телепередачи Tonight Show на канале NBC. В одном из шоу Лена анонсировал настоящий свадебный торт, а на сцену с помпой выкатили торт, на верхушке которого у жениха были растрепанные волосы, а над головой он держал длинный нож. Публика взвыла. Однако жертвы нападения охотника были возмущены тем, что человек, который лишил жизни их близких, надругался над их достоинством, избивал, насиловал и грабил, теперь женится, и у него будет счастливый день. «Система», — сказал один из них, — «допускающая такую извращенную, постыдную пародию, на самом деле неправильно». И ее надо изменить. Это возмутительно». Действительно, жертвы, а также многие правоохранители, включая генерального прокурора Дэна Лунгрена, позвонили в тюрьму и потребовали отменить свадьбу. Но им всем сказали, что это законное право Рамироса, и они не могут вмешаться. Губернатор Пит Уилсон сказал, что сразу же рассмотрит возможность изменения законов. CNN подхватил эту историю и каждые полчаса запускал ее в главных новостях. С нее начиналась каждая новостная передача на всех каналах днем и ночью. Дорин Леой стала очень популярной новостью, и репортеры безуспешно искали ее повсюду. В дни перед свадьбой она даже не могла выйти из номера в отеле. Прилетела Рут и оставалась с ней. Они смотрели все выпуски новостей. Дорин не нравилось то, что говорили репортеры, но она понимала, что стала мишенью, большим красным яблочком в тире, когда стало известно о ее скорой свадьбе в отделении смертников. Вскоре репортеры узнали, что у нее есть сестра-близнец по имени Донна, живущая в Бербанке, и новостные фургоны выстроились у дома сестры. Они безжалостно звонили и стучали в дверь. Газета Leader опубликовала большую статью с фотографией Дорин 1973 года из школьного альбома выпускного класса на обложке. Донна всегда боялась, что общественность узнает об отношениях сестры, а теперь это стало мировой новостью, чего ей меньше всего хотелось. Ей было так стыдно, что она не выходила из дома. Но в телефонном интервью она сказала Терес Моро из Бербанк-лидер: «Наша единственная связь в том, что мы родились вместе, в остальном у нас нет ничего общего». Она позвонила сестре в Сан-Рафаэль и сказала, что семья от нее отреклась. «С этого дня ты мне не сестра, и тебя никогда не подпустят к моим детям». Потеря племянницы и племянника ранила Дорин больше всего. Она любила детей, хотела иметь своих, но знала, что это невозможно, и дети сестры стали для нее своими. «В конце концов, — говорила она позже, — сестра работала, и с ними все время сидела я. Я так их люблю». Но Дориан готова была на любые жертвы ради того, чтобы стать женой Ричарда Рамироса. «Как только я выйду замуж за Ричарда, у меня будет новая семья. Его семья станет моей?» с гордостью сказала она, освещавшему свадьбу журналисту. За день до свадьбы, назначенной на 8 утра, пресса потянулась в Сан-Рафаэль, где расположен Сан-Квентин. CNN прислала команду, как и Inside Edition, Hard Copy, Associated Press и все местные и лос-анджелесские новостные агентства. Дорин так нервничала, что едва могла сидеть на месте. Она ходила взад и вперед, смотрела выпуски новостей о ее свадьбе и резко критиковала каждый из них. Лишь в три часа ночи она, наконец, заснула. Встала в шесть, причесалась, накрасилась и уложила каштановые до плеч волосы в большие пышные локоны. День был серым, из бухты Черепов накатил туман и повис над территорией тюрьмы. Дорин с Рут, Джозефом и его дочерью покинули отель и направились в тюрьму в 7 часов 45 минут. Она знала, что у Санквентина будет много прессы, но она не была готова к сотням репортеров, которые напирали и толкались, стремясь подобраться к ней в окружении фургонов спутниковых новостей. Она отвернулась от репортеров и, проходя через охрану у парадного входа, отказалась отвечать на их вопросы. Тюремный специалист по связям с общественностью, лейтенант Вернол Криттендон, вежливый профессионал, легко и непринужденно обращаясь с журналистами, разрешил прессе установить микрофоны возле почтового отделения недалеко от территории Сан-Квентина. Он сказал репортерам, что проведет пресс-конференцию после церемонии и попросит Дорин с ними поговорить. Представителям прессы не разрешалось находиться в зоне свиданий отделения смертников. Брак Рамироса получил гораздо больше освещения, чем такие важные новости, как признание Марка Фурмана виновным в даче ложных показаний и даже случившийся на той неделе кризис на Ближнем Востоке. Марк Фурман – детектив, который вел дело актера и спортсмена О. Джей Симпсона об убийстве своей жены. Дорин и гости свадебной церемонии вошли в восточный блок под бдительным оком тюремного охранника со штурмовой винтовкой и в солнцезащитных очках в черепаховой оправе. Когда они вошли в помещение для свидания отделения смертников, Ричарда вызвали из камеры. В этот свадебный день он был одет в мешковатую голубую рубашку с длинными рукавами. Он казался худым и двигался с уверенной грацией кошки. Тут он впервые после ареста смог прикоснуться к Джозефу и Рут. Когда он вошел в комнату, они бросились к нему, и он обнял их обоих. Они плакали, охранники не вмешивались. Они знали, что семья ни в чем не виновата, и не хотели вмешиваться в этот особый для Рамиросов момент. В отделении смертников в Сан-Квентине они живут и дают жить другим. Если ты ведешь себя хорошо, охранники вежливы и обходительны». Дорин, не отпуская руки Ричарда вместе с Рамиросами, подошла к углу зоны для свиданий. И они сели на жесткие пластиковые стулья. Джозеф не мог перестать плакать. Ему хотелось, чтобы отец был рядом обнимал Ричарда, приветствовал его возвращение в семью. Ричард не привык к тому, насколько выросла дочь Джозефа. В последний раз он видел ее еще маленькой девочкой. Она улыбнулась, глядя на своего печально известного дядю, больше похожего на рок-звезду, чем на братаца. В конце концов, Ричард был чуть ли не самым знаменитым человеком из Эль-Паса. Его известность не прошла мимо нее незамеченной. Вскоре других заключенных смертников вывели из камер в комнату свиданий, и помещение заполнили осужденные убийцы. Ричард заставил племянницу прикрыть ноги. На ней была короткая юбка, и он не хотел, чтобы сокамерники смотрели на ее голые ноги. Церемония состоялась в 11 часов утра. Вел ее мистер Вейстер, государственный служащий. Это был высокий крепкий мужчина с большим здоровым красным лицом и густыми седыми волосами. Дорин очень нервничала, Ричард хотел скорее покончить со всем этим и вернуться в свою камеру. К свадьбе присоединились автор и один из адвокатов Ричарда. Церемония прошла перед нарисованной одним из заключенных фреской с альпийским пейзажем. Это было коротко и мило. Ни жених, ни невеста не говорили, пока смерть не разлучит нас. Они обменялись клятвами, обручальными кольцами, и все завершилось за две минуты. Ричард чмокнул Дориан в губы. у Криттендон спросил Дорин, не хочет ли она поговорить с прессой. Он сказал, что они, скорее всего, не оставят ее в покое, пока она с ними не поговорит. Ричард сказал ей, что ей лучше сделать заявление, и она неохотно согласилась. Вскоре Ричард вернулся в свою камеру, а Дорин и писатель вышли вместе. Семья осталась, потому что никто из них не хотел попадать в объективы телекамер. Когда пресса увидела, что Дорин идет к ним в белом свадебном платье, журналисты валом повалили к выходу из тюрьмы, желая получить ее кадры для выпусков вечерних новостей. Когда она подошла к воротам, четверо огромных тюремных охранников окружили Дорин и автора и провели к импровизированной трибуне, в то время как репортеры обступили их со всех сторон. Дорин решительно встала на трибуну и обратилась к сонму репортеров, камер, вопросов. Небо прояснилось и в глаза Дорин светило яркое октябрьское солнце. Прищурившись, она сказала прессе, «Спасибо всем за терпение. Я просто хочу сказать, что очень счастливо выйти замуж за Ричарда. Прошу вас, пожалуйста, отпустите меня с миром и наслаждайтесь моим днем». Она сошла с трибуны, села в ожидавшую машину и уехала, уносясь навстречу своей судьбе в роли жены Ричарда Рамирса.